как они одевались и вообще жили. Любопытно также узнать, как наши герои выглядели внешне. Какие одежды носили, чем себя украшали, стриглись ли, брились ли и прочее. Но тут опять-таки мы вынуждены признать, что представляем себе все это весьма приблизительно. Дело в том, что словесные описания одежды того времени в письменных источниках практически не встречаются. Попадаются только отдельные термины, которые еще надо правильно истолковать, а изображения, статуи, статуэтки, рельефы, оттиски печатей показывают более богов, нежели людей. А если и людей, то, как правило, во взаимодействии с богами, то есть в той или иной ритуально-мифологической ситуации. И мы не можем быть твердо уверены, что в повседневной жизни они одевались и выглядели так же, как в ходе культовых действий. Это получается все равно, что судить о костюме по изображениям на иконах. Например, у нас в Приходской церкви есть икона царя Николая II, где он изображен в шапке Мономаха и кафтане XVII века. Притом известно, что такую одежду последний русский царь надевал один раз в жизни, на костюмированном балу в Зимнем дворце в 1903 году, а все остальное время носил мундирный китель, пиджак, черкеску или куртку, А также брюки, сапоги и на голове фуражку. К тому же от времен Гильгамеша и изображений сохранилось не так-то много, и все они в той или иной степени стилизованы. Так что в наших реконструкциях мы можем руководствоваться представлениями о природных и хозяйственных условиях древней Месопотамии, здравым смыслом и некоторым количеством исторических источников, тщательно исследованных специалистами. Что можно утверждать смело, так это то, что земляки Гильгамеша были в основной своей массе смуглыми темноглазыми брюнетами и брюнетками ближневосточного типа внешности, в общем-то похожими на современных жителей Ирака. Хотя, конечно, изредка попадались и белокожие, и светловолосые, и рыжие. Эталон шумера аккадской мужской красоты, медная портретная голова царя, то ли саргона, то ли скорее его внука Суэна ныне, по-видимому, безвозвратно утраченная вследствие разграбления Национального музея Ирака, продолговатый овал лица, густые брови, сходящиеся на переносице, миндалевидные глаза на выкате, крупный нос с горбиной, четко очерченные полноватые губы. О баталоне женственности можно отчасти судить по мраморной голове инаны. Правда, в этой скульптуре больше индивидуального, нежели идеального. Что касается одежды, то жаркий и влажный климат тех мест давал возможность иногда сводить ее использование к минимуму. Судя по сохранившимся изображениям, в шумерские времена, в отличие от более поздних ассирийских или вовсе мусульманских, к ноготе относились вполне терпимо. Но совсем без одежды потомки Адама и Евы обходиться все-таки не могут. У современников Гильгамеша в ходу были одеяния трех основных типов набедренник или юбка, длинная рубаха, типа туники или хитона, и широкий плат, кусок материи, в который можно по-всякому заворачиваться. Все три типа покровов использовали как мужчины, так и женщины, причем последние с большой фантазией и разнообразием, подобно тому, как индийские женщины умеют носить вроде бы одинаковые сари, каждая со своим особенным изяществом. Нестандартность и выразительность костюма достигалась также использованием бахромы, фистонов, рюшей и прочих портняжных ухищрений, зачастую хорошо различимых на изображениях. В особо торжественных случаях тело поверх туники заворачивали в длинное полотнище дорогой ткани или в несколько таких полотнищ, обвивающих фигуру по спирали. Имелось ли под этими одеждами нижнее белье и какое именно? толком неизвестно. Но, по-видимому, обязательным было ношение священной повязки, ленты или шнурка на поясе или ниже. Некоторые исследователи полагают, что женщины продевали эту перевесь между ног, как оберег для лона. Во всяком случае, Шамхат, прежде чем совершить соитие с энкиду, снимает с себя именно этот предмет, именуемый в шумерском тексте Дида. Колпаки и шляпы по логике вещей должны были носить, так как солнце в тех краях палящее. Но на изображениях мы видим лишь шлемы воинов и шапки на головах царей и крупных жрецов, а также головные уборы на божественных персонах, порой причудливые и зачастую рогатые. Заметим на всякий случай, что штанов никто в древности не носил и не ведал, по крайней мере на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. Этот варварский и всаднический тип одежды введут в оборот кочевники, специалисты верховой езды, и он приобретет всемирную популярность только тогда, когда всадничество станет привилегией военно-политической элиты общества, то есть во времена Средневековья. Вышеуказанные одеяния изготовлялись в основном из беленой на солнце шерстяной ткани. Лен в Месопотамии растет плохо, поэтому льняные ткани, по большей части привозные, стоили дорого и были доступны немногим. Недешево обходилось и окрашивание тканей, так что особенно высоко ценилась крашенная полотняная одежда. Носить, например, синюю льняную тунику, а поверх нее рыжую полотняную накидку типа тоги с лиловой бахромчатой каймой мог позволить себе разве что какой-нибудь властемущий, лугаль или эн, в общем, царь. Он выходил в подобном наряде По особо торжественным случаям надевал еще шапку-тиару, украшенную золотом и отороченную мехом, и в 50-градусную жару следовал в таком виде до храма. Он, важно, шел, а народ, древние шумеры и акации, одетые в набедренники и рубахи из беленой шерсти, высыпав из своих крытых соломой глинобитных хижин, глазели на него. «Кстати, шел он, по всей вероятности, в сандалиях», однако перед входом в святилище должен был снять их. По изображениям, например, на стеле Нарам Суэна, мы знаем, что обувь такого типа использовалась в шумерскую эпоху. Жители древнего двуречия, или скорее спустившиеся в долину горцы, могли носить на ногах и нечто более закрытое вроде сапожек. Но, судя по босоногим фигуркам людей в культовых сценах, все снимали обувь в храмах и во время совершения всевозможных ритуалов. Вот тоже интересно, брились они или нет, и если брились, то до какой степени? Вообще-то брились и как-то подстригали волосы, причем и мужчины и женщины, потому что зачастую мы видим изображения, скульптурные и рельефные, именно гладко выбритых голов и тел, и всякие стрижки, иногда фигурные, и завивки тоже различимы на изобразительном материале. Заметим, что при отсутствии железных и уж подавно стальных инструментов для бритья использовались, вероятно, обсидиановые или более дешевые кремневые скребки. Мыло и пенку заменял при этом настой мыльного корня, как и при обычном мытье. Длинные волосы обрезали, скорее всего, ножами, обсидиановыми, кремневыми или медными. Впрочем, возможно, уже использовались и приспособления наподобие ножниц. Однако фигуры длинноволосых и бородатых мужчин столь же часто встречаются в древнем месопотамском искусстве. Кстати, Гильгамеш и Энкиду всегда изображаются не то что нестриженными, но прямо-таки лохматыми, с волосищами и бородищами. И в текстах упоминается «богатырская борода Гильгамеша». Существует предположение, что гладко выбривать лицо, голову и, возможно, все тело необходимо было перед участием в храмовых и вообще культовых действах, если не во всех, то в каких-то определенных. Во всяком случае, фигуры жрецов и вообще персонажи, выполняющих жреческие функции, как правило, бритые, а воины, начальники, правители – бородатые. Считается даже, что цари или иные сильные миры сего, которым необходимо было играть как жреческие, так и военные роли, на всякий случай брились и в таком виде предстояли в храмах, а когда выступали в качестве судей и полководцев, надевали парики и накладные бороды. Ну, это, правда, относится к более поздним временам, к эпохе царства Аккада и Ура. Как ли обстояло дело в раннединастические времена, трудно сказать. Из материалов других стран и эпох мы знаем, что действительно в некоторых ритуалах и культовозначимых ситуациях требуется чисто бриться с головы до ног, и наоборот, в иных случаях ритуал предписывает мужчинам отращивать бороду. Вот у римлян, например, принято было отпускать бороду и длинные волосы, когда умирал кто-то из близких на период траурных церемоний, а в повседневной жизни они аккуратно брили свои физиономии. Возможно, у шумеров во времена Гильгамеша было так же, только наоборот. Еще любопытно, что, по наблюдениям исследователей, древние месопотамские женщины, участницы храмовых ритуалов, предстают перед богинями обнаженными, с обритыми телами, а богини изображаются, как правило, обнаженными и необритыми. Для полноты представления о внешнем виде наших персонажей следует добавить, что они, по-видимому, любили украшать себя всяческими раскрасками и побрякушками. Как, впрочем, и во все времена люди любят это делать. В данном направлении мужчины не очень отставали от женщин, так как, помимо прочего, украшения подчеркивали социальный статус их носителя. И по изображениям и по археологическим материалам известны разнообразные украшения головных уборов и париков, серьги, шейные ожерелья, драгоценные нагрудники, наручные и ножные браслеты. Из текстов свадебных песен. Мы узнаем, что девушки-невесты носили пояски из бус на череслах и прикрывали лона передничками из лазуритовых низок. В упомянутом погребении Пу-Аби в Уре на останках царицы или, вероятнее, жрицы Ниндингир, супруги бога, были обнаружены россыпи золотых, сердоликовых и лазуритовых бусин, составлявших, по-видимому, сплошное шейно-нагрудное украшение, пектораль, И передник, а на голове венец из золотых лент, колец, звездочек, розеток и листочков. Конечно, это исключительно богатое и вообще особенное погребение, но о популярности такого рода фенечек и прибамбасов свидетельствуют многочисленные находки, изображения и тексты. Нагрудники из бусин мы видим на скульптурах и рельефах царей, военачальников, жрецов и, конечно, богов. Это надо полагать, один из символов их высокого положения и власти. И Гильгамеш по своем триумфальном возвращении в родной город, надевает такой нагрудник после совершения очистительных омовений. О применении косметических красок, а также всевозможных парфюмерных притирок и благовоний, прямых сведений у нас немного, но таковые, безусловно, использовались, причем, опять же как женщинами, так и мужчинами. Зная повадки наследниц Евы, мы не сомневаемся, что они подводили глаза, удлиняли ресницы, рисовали брови, улучшали цвет лица и вообще создавали ослепительную красоту на своих физиономиях с использованием всех доступных в их времена красителей – сажи, охры, сурьмяных, свинцовых, ртутных и прочих мазилок. Мужчины, несомненно, использовали масло, вероятно, с добавлением благовоний для защиты от жаркого солнца, причем не только натирали им тело, но умощали шевелюры и бороды. Оценивая эстетику древнемесопотамских скульптурных и рельефных изображений мужских фигур, с их широко раскрытыми, как бы подведенными глазами и красиво очерченными губами, мы также полагаем, что состоятельные мужи не чуждались и косметических ухищрений на своих лицах, Но ну, а без использования воды, мыльного корня и парфюмерных составов, особенно после битвы или тяжелой работы в поле, жены вряд ли пускали мужей в свои спальни. Насчет этих спален вообще жилых домов. Надо прямо сказать. С нашей нынешней точки зрения выглядели они неказисто. Жилища даже состоятельных людей были маловаты и тесноваты. Дело тут прежде всего в строительном материале. Стены зданий, как мы уже говорили, возводились из сердцевого кирпича. Обожженный кирпич в силу дороговизны топлива был редкостью, и если использовался, то для фундаментов и облицовки. А перекрытие – из дерева. Дефицит строительного дерева зачастую заставлял использовать в качестве балок не очень качественные бревна или вовсе короткие узкие жерди, которыми можно было перекрыть лишь небольшие пространства. Поэтому домишки строились не широкие и невысокие, разделенные внутри на маленькие помещения. Чтобы немного прибавить жилого простора, над нижним ярусом обычно возводили второй этаж с двумя-тремя горенками. Окошки в домишках делались крохотные или их вообще не было, поэтому в жилых покоях царил сумрак. Правда, в середине такой постройки всегда имелся открытый дворик, В котором, по-видимому, и проходила по большей части жизнь обитателей. Еще один дворик был запрятан в самую дальнюю часть жилища. Там хранились идольчики домашних божеств, совершались домашние ритуалы и жертвоприношения, а под полом даже хоронили усопших. Не всех, а, по-видимому, наиболее почитаемых. Мебели, как таковой, надо полагать, было мало даже и в богатых домах, а в жилищах попроще Разве что небольшие столики для почетных особ, да тростниковые вязанки в качестве сидений. Лежанки и скамейки в нижних помещениях делали глинобитными, как суфы в среднеазиатских домах. Деревянные кресла и, тем более, кровать являлись предметом мечтаний не только людей, но и богинь, как видно из сюжета про инану и дерево холупу. По изображениям и текстам известны табуретки и стульчики со спинками. Остальная обстановка была представлена циновками, вылочными ковриками, меховыми подстилками, шкурами животных. Особо надо отметить следующее. Чистую воду можно было добыть только из глубоких колодцев, поэтому ею дорожили и использовали, вероятно, в основном в ритуальных целях. Но и мутная вода из Евфрата или из каналов при отсутствии водопровода разносилась по домам издалека вручную и расходовалась экономно. Отсюда вытекает вопрос отведения нечистот. В более или менее солидных усадьбах имелись коморки-нужники, из коих стоки вели в канаву, тянущуюся вдоль улицы, точнее, вдоль узкого пространства между стенами домов, ибо широких проезжих улиц и площадей в городе не было, кроме храмовой территории, рынка и, возможно, одной дороги, связывавшей эти два пункта с городскими воротами не было и общей городской канализации. Как справляли нужду обитатели бедняцких хижин, мы не знаем. Видимо, в каком-нибудь укромном общественном закоулке. Жара, сухие ветры пустыни и птички способствовали быстрому истреблению отходов. Но в целом с санитарией у них там дело обстояло напряженно. Кстати, поэтому, как считают историки, Утолять жажду приходилось главным образом слабоалкогольными напитками типа пива или легкого плодового вина. В русских переводах Библии и иных произведений древней ближневосточной литературы такие напитки обобщенные именуются секерой, от древнееврейского шекер. Алкоголь якобы выполнял функцию антисептика, Секеру можно было пить, не рискуя подхватить тиф, холеру, дизентерию и прочую заразу, которой, наверное, кишели слабопроточные речные воды. Так что, если верить историкам, жители древних месопотамских городов все время ходили слегка под мухой. Мы в этом сомневаемся, но как они могли по-иному выходить из положения, не знаем. В домах, конечно, имелись очаги и круглые глиняные печи по именуемые тинуру. Отсюда происходит современное тандыр. Как правило, их следы при раскопках обнаруживаются во внутренних двориках. На них пекли и варили то, чем закусывали сикеру, а именно лепешки, каши и всевозможные изделия из ячменя, фасоли, пшеницы. Зерно толкли и мололи, видимо, тут же вручную. А также рыбу и блюда молочной кухни. Если к вышеназванным продуктам добавить лук, чеснок, кунжутное масло, некоторое количество фиников и сласти из финиковой патоки, то получится повседневное меню древней месопотамской кулинарии. Мясо, надо полагать, вкушали редко, по праздникам и по особым случаям, когда совершались жертвоприношения, на свадьбах, например, на похоронах или при принесении важных обетов. Просто так ради удовольствия скотину, конечно, не забивали. Но некоторую прибавку к мясному рациону давала охота, ибо дичь во времена Гильгамеша и Энкиду еще водилась в окрестностях урука. Чтобы жизнь в древнем уруке не показалась слушателю слишком уж непрезентабельной и антигигиеничной, поясним, что в своих жилищах горожане проводили лишь малую часть жизненного времени. Вокруг городского холма растирались обработанные поля в окружении пальм, Берега проток и каналов окаймляли тенистые заросли, кое-где зеленели фруктовые садики, а вдалеке виднелись пастбища, граничащие с простором дикой пустыни. Мужчины практически весь световой день проводили в земледельческих трудах в поле, в садах, на выпасах со скотом, на охоте и рыбной ловле, на строительных и иных общественных работах, да и ночевать могли там же под открытым небом. Иногда они его все отправлялись в дальние военные походы. Все взрослые мужчины и женщины участвовали в храмовых действах, жертвоприношениях и процессиях, сопровождавшихся пением, плясками, весельем, плачем, словом, всякими разгоняющими скуку видами деятельности. Наконец, молодежь находила время и место для игр и прочих забав, как это было рассказано в сюжете про время препровождения. Гильгамеша.